ЧАСТЬ ВТОРАЯ Вечером мраморный дворец опять заполнился гостями. В первую очередь дамами нашего фонда, но в этот раз прибыл и Александр. Еще были Салтыков, который прочно обосновался в окружении брата, и Кикин, являющийся душой любой компании. Также присутствовал мой старый знакомый, адмирал Чичагов, который в последнее время сблизился с Александром, проявлявшим большой интерес к делам флота. Было еще несколько новых лиц, но костяк компании остался прежним. В политику актив фонда не лез, а значит, дамы были неинтересны разного рода придворным группировкам. У наследника престола был свой круг, который редко пересекался с активом. — Хорошо, что брат не притащил с собой Рышкину. Обстановка была душевная, а польская корова испортила бы ее. «А — шесть! чуть ли не кричит от радости Екатерина Броницкая. — Попала! — отвечает не менее довольный Салтыков. Победа самой молодой из присутствующих была встречена с искренним восторгом, Я давно хотел начать выпуск игры «Морской бой», но все упиралось в исполнение. Ну вот не будешь же предлагать аристократии играть на бумаге. В общем, всю весну две новгородские артели усердно изготавливали фигурки кораблей и игровые доски. Я еще внес дополнение, и к игре прилагались карточки с изображениями кораблей и их описанием а также портреты известных адмиралов и мореплавателей. Карточки на разных языках печатались в столице, и сейчас работники Астафьева усиленно занимались комплектацией игр на русском, английском, голландском, французском, немецком, испанском и португальском языках. Первую пенку мы в любом случае соберем, а далее. Игра уже начнет изготавливаться в самих странах. Астафьев вдруг предложил не забывать о Восточном рынке, и мы срочно стали искать знатоков арабского, персидского и турецкого языков для перевода описания известных арабских и турецких адмиралов. В карточках с адмиралами была небольшая провокация. Они состояли из двух частей, где были как представители страны, на языке которой была игра, и известные в мире адмиралы других держав. Отдельно прилагались целые листы с яркой картинкой и описанием эпохальных морских сражений, начиная с битвы при Соломине. Первым мою шараду разгадал Чичагов, что естественно для адмирала. Хм, поразительное и очень познавательная игра. Я, как моряк, восхищаюсь этим изобретением. Думаю, не только в России, но и в других странах она будет пользоваться повышенным спросом». Чичагов рассыпался в комплиментах. «Ваше высочество, а почему на всех карточках, кроме английских, адмирал Фрэнсис Дрейк назван пиратом?» И еще в них написано, что капитана Кука съели аборигены, но ведь его останки удалось получить и похоронить по морскому обычаю. Примечание. Фрэнсис Дрейк. Годы жизни 1540-1596. Английский капитан, капер, военно-морской офицер и исследователь. Дрейк наиболее известен своим кругосветным плаванием в рамках одной экспедиции с 1577 по 1580 год. «Аборигены съели кука». Отсылка к песне Владимира Высоцкого «Почему аборигены съели кука». Конец примечания. Все присутствующие прекратили разговоры и начали внимательно прислушиваться. Ну что ж, придется дать очередное представление с коварными англичанами в главной роли. Вот всем хорош, Павел Васильевич, но его любовь ко всему английскому принимает какую-то нездоровую форму. Надо будет поговорить с императором, чтобы он разрешил адмиралу жениться на своей англичанке и перевез жену в Россию. Может, он хоть немного успокоится. Я начал уже сомневаться в решении Екатерины назначить столь молодого и порывистого человека, по сути, морским министром. С другой стороны, судя по информации и огромному количеству жалоб чиновников всех рангов, Чичагов всерьез занялся флотским хозяйством. У императора он был пока в фаворе. Думаю, в том числе потому, что выгнал со службы многих бездарей и казнокрадов потому что с точки зрения любого нейтрального государства капитан Дрейк — пират, грабитель, убийца. Можно, конечно же, лицемерно называть его корсаром, но он грабил испанские колонии и захватывал их корабли, когда между Англией и Испанией было подписано мирное соглашение. По сути, именно он стал проводником пиратской и грабительской политики своей страны, которую она с успехом проводит по сию пору. Понятно же, что многое шло с подачи тогдашней королевы и английской знати, которые совершенно не стеснялись в выборе средств. Примечание. Елизавета I. Годы жизни 1533-1603. Королева Англии и Ирландии. С 17 ноября 1558 года последняя из династии Тюдоров. Дочь короля Англии Генриха VIII, Тюдора, от брака с Анной Болейн. Конец примечания. Еще можно порассуждать о причинах и оправданиях, толкнувших монарха на подобные действия. Но ведь в реальности мы имеем самую настоящую королеву-разбойницу, чью политику безо всякого стыда проводят ее наследники, пусть и не прямые. Еще очень показательно, что эта королева умерла в полном одиночестве, и на ней прервалась династия тюдоров. А пират и палач ирландского народа Дрейк сдох на одной из войн не как герой, а как обычный застранница от подноса. Примечание. Дрейк участвовал в резне на острове Ратлин в 1575 году в Ирландии. Действия по указанию сэра Генри Сиднея и графа Эссекса, сэр Джон Норрис и Дрейк осадили замок Ратлин. Несмотря на капитуляцию войска Норриса, убили всех двухсот защитников и более четырехсот гражданских мужчин, женщин, детей клана Макдоналлов. Конец примечания. После такого начинаешь верить во вселенскую справедливость. Мне тяжело приводить аргументы в защиту этого великого человека, так как вы изначально настроены резко против всего английского. Но Фрэнсис Дрейк, второй капитан, чья эскадра совершила кругосветное плавание. Чичагов продолжал упорствовать в своем англофильстве. Так я же с вами не спорю, уважаемый Павел Васильевич. Просто вы в своем восхищении Англией, ее морскими и промышленными успехами, не хотите увидеть очевидного факта. Великий мореплаватель или мудрый правитель не значит порядочный человек, а скорее даже наоборот. Понятно, что в исторической науке, особенно английской, будут стараться обращать внимание на достижения королей и их верных сподвижников, забывая о методах, которые использовали их кумиры. И более того, я являюсь большим поклонником английской политики. Присутствующие с изумлением уставились на меня. Россия просто обязана вести себя в отношении Соединенного Королевства точно так же, как оно ведет себя с другими странами. Но ведь нас сразу же назовут варварами, сколотят очередную коалицию и натравят каких-нибудь там ну, шведов или турок. Еще и собственные дворяне, которые не способны зарабатывать деньги ни на чем, кроме продажи зерна леса пеньки, будут активно интриговать против собственной же страны. Неплохо устроилась ваша любимая Англия, главное... Не забывайте, господин адмирал, что Родина у нас одна, и грань между восхвалением чужой страны и предательством своей весьма тонка. Поймите меня правильно, я ни в коей мере не хочу вас оскорбить или кинуть тень сомнения на вашу честь. Это я больше рассуждаю о нашем обществе в целом. Мне понятно восхищение достижениями и культурой других стран, но омерзительно видеть, что под этим часто подразумевается принижение заслуг и даже презрение к собственной державе. Судя по тишине, воцарившейся в гостиной, Остапа опять несло. И он, походу наговорил лишнего. С другой стороны, ни для кого не секрет мое отношение к Англии, хуже все равно не будет. Что ж, буду добивать все еще впечатлительную публику, которая не до конца привыкла к моим суждениям. Более того, надо будет продолжить гнуть эту линию в прессе. В моем мире англичане как раз в это время начали усиленно использовать информационные войны. На карикатурах английской якобы свободной прессы Суворов передавал отрубленные головы Екатерине или обзывался сумасшедшим милитаристом, а сама императрица была изображена в столь непристойном виде и с голой грудью, что слов нет. А Павла, между прочим, в открытую называли сумасшедшим, изображая похожим на неандертальца. Я, как представитель монаршей фамилии, могу вам откровенно заявить. Из всех правящих домов стран христианского мира только англичане позволили себе переступить черту и заняться откровенным грабежом владений других монархов. Между войной и разбоем есть разница. И только островитяне делают вид, что ее нет. И продолжают заниматься этим уже два века. Более того, они не видят в этом ничего недостойного. Английская знать это шайка торгашей, которые ради своих финансовых интересов пойдут на любые преступления. Понятие торгаш не подразумевает наличие чести. Поэтому можно перенимать у этой нации любые научные и технические новинки, продавать им наши товары, желательно в три, дорогая. Но восхищаться ими, увольте. Я бы не пускал эту плесень не только на порог дома, но и построил им отдельное гетто по типу жилища жидов в Венеции. Пересекаться с англичанами все равно, что общаться с прокаженными. Вот пусть сидят в торговых посадах, огороженных от честного народа, и с ними общаются только купцы. Сами же купцы после совершения сделки должны хорошо вымыть руки, а еще лучше в баньке попариться, чтобы не пропитаться английским духом разложения и тлена. Вот и все. Мосты сожжены. У англичан не должно больше оставаться сомнений насчет моей личности и предпочтений. Полагаю, сегодняшний разговор быстро доберется до английского посла. Связь Вебера с Жеребцовой и, соответственно, Уитвортом практически доказана. Волков не зря ест свой хлеб. А заодно спровоцируем их на новые эмоциональные ходы. Как раз. Сейчас в самом разгаре переговоры по втягиванию России в войну с Францией. И вот мой демарш не останется без ответа. А мы будем ловить на живца. Утро началось опять с зарядки и пробежки. После завтрака у нас с Юлей было любование двойняшками что будило у меня двойственные чувства. Я безрезультатно стараюсь забыть и гоню мысли о семье из моего времени. Пока что получается с большим трудом, а новорожденные как раз являются постоянным напоминанием о моих дочках. Сегодня у меня была запланирована еще одна встреча с Волковым. Он давно работал над одной темой — И вот вроде бы как есть какой-то результат. Человек, зашедший в кабинет вслед за моим начальником разведки, был темноволосым, высоким, с лицом аскета и ни на грамм не походил на фольклорный образ рыжего, вечно пьяного весельчака-ирландца. После приветствия я сразу же приступил к сути. Господин Обриен, вам разъяснили суть предстоящей работы? — спросил я ирландца по-французски. — Да, ваше высочество, — ответил гость, в свою очередь по-русски, с небольшим акцентом. Но не мудрено, в России он живет давно. Но, честное слово, приятно, что, в отличие от многих иностранцев, выучил язык и вообще вел достойный образ жизни, служил честно, хотя и пользовался протекцией своего дяди. — Примечание. Борис Петрович Лоси. Годы жизни 1737-1820. Российский военачальник, генерал от инфантерии, герой штурмов Измаила и Праги, казанский военный губернатор, литовский Вилинский генерал-губернатор. Конец примечания. «Не обижайтесь, но я немного скептически отношусь к вашему народу и борьбе за независимость. Ирландия никогда не была единой, а народ сплачивает только вера. Что не мешает ирландцам до сих пор воевать между собой и грабить друг друга? Более того, тысячи ирландцев вполне таки неплохо себя чувствуют на английской службе, в том числе военной». Я тоже не испытываю никаких заблуждений, в первую очередь, в отношении знатных ирландских родов. Но родину не выбирают, и я свой народ люблю. Потому и согласился на предложение вашего человека. Кивнул гость в сторону Волкова. Это замечательно, что вы реально смотрите на вещи. Тем более я вам хочу предложить не совсем обычную деятельность. Скажите... Знакомы ли вы с историей Ордена Ассасинов? Примечание. Ассасины. Члены религиозно-военизированного формирования отдельного государства исмаилитов-низаритов, активного в XI-XIII веках. Базировались в горах современного Ирана и Сирии. Фанатично настроенные представители движения Исмаилитской ветви шиитского ислама для достижения своих целей предпочитали действовать жестоко и скрытно, избегая открытых конфликтов, тем самым доставляя множество проблем политическим оппонентам своего времени, прежде всего суннитской державе сельджукидов. Конец примечания. Судя по удивленному взгляду, Риано Бриен читал легенды о подопечных горного старца, но точно не ожидал от меня предложения стать основателем и главой подобного объединения. Замешанного на католической вере, ирландском патриотизме и банальное мести англичанам за многолетние издевательства. Волков долго собирал информацию о гости и выудил главное. Он просто генетически не переносит англичан. Душевная травма или что-то еще, мне это неинтересно. Несмотря на благородное происхождение, Рен смог перешагнуть через глупые предрассудки, на что мы и рассчитывали, согласившись с идеей организации. Я в общих чертах описал ему создание разветвленной тайной сети, построенной по методу ячеек с общим центром, но и достаточно большей автономией. Прямое военное противостояние даже при помощи Франции сейчас не под силу вашему народу. Более того, будущая сеть не обязательно должна состоять из одних бойцов. Как раз наоборот. Силовые действия должны быть редкими, но очень болезненными для врага. Продолжаю объяснять структуру организации будущему главе. «Но позвольте, зачем тогда нужна организация, если в ней будет мало солдат?» — воскликнул в конец запутанный ирландец. Хм, «Многие недооценивают власть денег и слова. Ваша задача будет состоять не только в создании боевого крыла». Организации, которые желательно формировать из бывших солдат и матросов. Необходимо создавать целые общины, объединенные по принципу лояльности именно в вашей организации. Нужно проталкивать наверх самых деятельных и предприимчивых людей, которые будут опираться на помощь общины, создавать предприятия, мануфактуры, покупать корабли, организовывать банки. На первом этапе я выделю вам достаточно большую сумму и грамотного финансиста для организации подобных структур. Люди будут не только объединены общей целью, но и начнут зарабатывать деньги, помогая вашему обществу. И тем более своим бедным собратьям. Позже вы получите пакет с планом и обсудите с финансистом наиболее перспективные направления для вложения средств. Не забывайте про общественное мнение. Многие люди недооценивают современную прессу. А вот англичане это давно поняли. И поняли важность быстрого распространения информации через газеты. Вам нужно будет постоянно размещать в европейских газетах статьи о страданиях и унижениях ирландского народа, что, в общем-то, правда. Нам нужен отталкивающий образ англичан, которые ради своих интересов уничтожают европейский народ, приравняв его к каким-нибудь африканским дикарям, что тоже, кстати, правда. Даже если политики какой-то страны пойдут на союз с Англией, в общественном сознании образ англичанина будет оставаться негативным. Предатели и грабители, только так европейские народы должны воспринимать эту мерзкую нацию. И поверьте, в нынешней ситуации сделать это достаточно просто. Англичане сами дают для этого и будут давать поводы считать именно так. Они судорожно цепляются за любые союзы в борьбе с Францией и при этом предают и грабят союзников по своей старой привычке. И на любой промах и преступление англичан Должна следовать реакция и осуждение в европейской прессе. Постепенно мнение народа начнет влиять на политиков и правителей, а это уже ваша победа. Риан молчал и переваривал информацию. Я же посмотрел на Волкова и, увидев его одобрительный кивок, продолжил. Вторым этапом создания организации должно быть ваше закрепление в бывших американских колониях. Тамошние хозяева практически ничем не отличаются от англичан. Ненавидят католиков, считают ирландцев белыми дикарями, но простора для деятельности в Америке гораздо больше. Задача ваших комиссаров за несколько лет объединить разрозненные ирландские общины и при помощи боевого крыла устранить тех, кто будет этому мешать. Именно североамериканские Соединенные Штаты могут стать основным поставщиком финансов для борьбы с англичанами. Главное — не превратить хорошее начинание в секту и не допустить прихода к власти людей алчных и нечистых на руку. Американское направление сейчас актуально еще и тем, что французы взялись за организацию восстания в Ирландии. Примечание. Ирландское восстание 1798 года. Восстание ирландцев против английского владычества, которое пришлось на время революционных войн и было согласовано с французами. Через 4 месяца после начала восстание было подавлено, а через два года парламент Великобритании принял решение о присоединении Ирландского королевства Акт об Унии. Новое государство получило Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Конец примечания. — Поверьте, оно будет быстро и очень жестоко подавлено, потому что остров просто не готов оказать сопротивление британской армии. — Почему вы считаете, что у восстания совсем нет шансов? — возмущенно произнес Риан. — Если о восстании уже сейчас знает разведка, то как вы думаете, знает ли об этом англичане? — Гостю укрыть было нечем, поэтому я продолжил. Полагаю, вы догадываетесь, что последует после восстания. Голод, массовые казни — все это надолго выбьет из строя готовых сражаться людей. Поэтому вам нужно будет заняться переправкой всех желающих в североамериканские Соединенные Штаты и Канаду. Если у вас есть связи в Хайленде то можно помочь горцам с переездом и организацией ячеек с их участием, как в Шотландии, так и в Англии с Америкой. Примечание. Highland. Английский термин, исторически обозначавший в первую очередь Северную Горную Шотландию, в противоположность Южной Равнинной Шотландии, Лоуленду. Конец примечания. Я найду выход на оставшихся в живых вождей кланов. Вряд ли они захотят подчиняться ирландцам, но заключить договор о совместных действиях вполне возможно. Союз с Хайландерами. Вещь нужная, но не первостепенная. Они с большей охотой уезжают в Канаду. Вот там и нужно создавать уже шотландские ячейки. Надеюсь, вы сможете донести идею до вождей. А они ее правильно воспримут. И вот теперь мы переходим к боевой части. После подавления восстания англичане и их клевреты устроят массовые расправы и издевательства. Мое предложение заключается в том, чтобы ответить на карательные действия англичан индивидуальным террором. То есть хорошо подготовленным и спланированным убийством конкретного важного лица виновного в преступлениях или обладающего ресурсами и властью. Было видно, что собеседник удивился в очередной раз. Более того, Волков был поражен не менее, потому что данный момент я с ним не обговаривал. Целями организации должны быть не только известные английские политики и вельможи. Купцы. Банкиры, владельцы верфи хозяева заводов, известные ученые и талантливые военные, гораздо более важны для государства, нежели многие министры и даже король. И именно обладатели капиталов и торгаши являются главными виновниками начала войн. В том числе велика и их роль в порабощении Ирландии вот представьте себе через пару лет какой нибудь генерал умывший руки в ирландской крови или ростовщик вогнавший в кабалу и заморивший голодом сотни детей и женщин спокойненько себе отдыхает в своем поместье и строит великолепнейшие планы на будущие пакости группа же ваших людей проникает в дом жертвы убивает ее и незаметно исчезает или к зданию какого нибудь банка Подъезжает телега, якобы водовоза. А бочка на самом деле начинена порохом. Взрыв, десятки жертв, колоссальные финансовые потери, особенно если удастся уничтожить правление. И опять исчезнувший исполнитель. Можно заранее организовать отплытие боевых групп в Европу или Америку. А вот на месте казни англичане будут находить изображения клевера или флейты. В перспективе эти изображения можно будет присылать будущей жертве заранее. Пусть помучается, постоянно ожидая нападения. Да, конечно, будут облавы, быть может, даже захватят кого-то из ячейки, но не более. Англичане просто не готовы к таким методам борьбы. Смысл такой организации состоит в максимальной отдаленности боевых групп друг от друга. В ячейку входит три или пять человек, имеющих дело с одним комиссаром. Тот тоже знает одного человека, от которого получает задания, деньги, оружие. Гражданская община вполне себе может жить дальше. И если будет в чем-то заподозрено то англичанам придется хватать всех, а это десятки или сотни тысяч людей. Они смогут только выяснить, что есть такой ирландский фонд взаимопомощи, который собирает деньги у более зажиточных и помогает развить свое дело соплеменникам. Это не запрещено, не наказуемо. А в тех же североамериканских Соединенных Штатах или Канаде Вообще будет невозможно проконтролировать, куда расходуются все эти средства. Риан задумался. Я больше всего опасался, что он, будучи дворянином, откажется от таких методов борьбы. Одно дело тайное общество, и совсем другое организация убийств. Да и вообще весь план был сумбурным, дилетантским, неподготовленным. Кроме денег пара человек, которые возьмут на себя финансовую составляющую организации и создание законспирированной сети ячеек, я ничего не мог предложить. Нет, нет у меня никакого опыта в подобном деле, кроме обрывочных знаний из моего времени. «Я согласен», — ответил гость. «Но ведь вам не важна судьба моего народа, ваше высочество». Что ж, не стану скрывать, для меня на первом месте стоят интересы России, а все остальное вторично. Но есть одно большое исключение под названием Англия. Более двухсот лет эта страна контролирует нашу внешнюю торговлю и частично политику. Как минимум два удачных заговора и свержение русских монархов организованы англичанами а также постоянное натравливание на Россию и ее соседей, фактический запрет на наличие русского торгового флота и многое другое. Это самое что ни на есть обычная стратегия англичан в отношении моей страны. Поверьте, мы с вами союзники на долгие годы, если не навсегда. Ненависть к врагу и взаимный интерес сближает по более любых самых светлых побуждений. Ну, а далее начался уже торг и обсуждение деталей. Несмотря на суровый вид и где-то даже интеллигентную внешность, Обриен оказался тем еще авантюристом и отморозком. В общем, сошлись два одиночества. Приятно было встретить родственную душу, неотягощенную сомнительной дворянской моралью и ставящую во главу угла достижение результата любой ценой. Оказывается, у родственника ирландца на русской службе был свой план действий и более или менее сформированная команда. Только он планировал присоединиться к восстанию, но под моим нажимом принял вариант отрядов городской гирильи, или я не знаю, как правильно назвать будущую организацию. Сам Риан выбрал Ливерпуль как место своего жительства и центр будущего тайного общества. Сейчас это крупнейший порт, вокруг которого растет огромный промышленный район. Не менее важные факторы — это близость Ирландии и большая ирландская диаспора. А также ячейки будут организованы в Дублине, Лондоне, Глазго, Портсмуте и со временем на американском континенте. Боевиков можно было вербовать среди многочисленных ирландских иммигрантов в Европе. Причем, в том числе и на самом острове. Пропаганду идей взаимопомощи, сбора средств и организованном переселении решили возложить на священников, среди которых хватает истинных патриотов. Обсуждение заняло целый день. Хорошо, что у меня не было запланировано на сегодня других дел. Про готовящуюся нами контрабандную сеть и каперскую организацию я ничего рассказывать не стал. Докажут делом, что достойны такого уровня доверия, и помощь возрастет в разы. Перед самым уходом Риан задал вопрос, который наверняка хотел задать и Волков. «Ваше Высочество, вы понимаете, что создание тайного общества и убийства, подданных другой страны, поставит вас и Россию в очень неудобное положение в случае огласки?» К России эта деятельность не имеет никакого отношения. Это моя частная инициатива и моя личная ответственность. В случае попадания информации о моем участии в подобных делах, я возьму всю вину на себя, и вы можете в этом нисколько не сомневаться. Но такое возможно только в случае вашего захвата англичанами, чего, я надеюсь, никогда не будет. Крещение новорожденных Петра и Екатерины прошло прямо во дворцовой церкви, которую я так и не успел перенести. Обряд проводил сам митрополит Гавриил и местный попех с группой поддержки. Кроме императорской семьи и некоторых приближенных лиц на таинстве никого не было. Кроме меня, витавшего в облаках и обдумывавшего вчерашнюю беседу, Все присутствующие выглядели торжественно и явно прониклись моментом. Павел после приветствия пытался что-то мне сказать, но потом передумал и начал долгий монолог про армию, перескакивая с темы на тему. Под конец я так запутался, что уже не помнил половины разговора. Главное, что он пока не трогает командующих, которых назначила еще Екатерина, особенно флотских. Сейчас пост. А посему особых застолей и празднований не было. Скромный, скромный, обед даже без вина, так как за столом присутствовал сам митрополит. И все. И после этого гости начали разъезжаться. Мне никак не удавалось нормально поговорить с Александром, хотя мы с ним вели регулярную переписку. Но вот живое общение — это совсем другое. Он умотал одним из первых, судя по тому, что Лиза уехала самостоятельно. Дела у него были явно амурные. У меня после обеда было запланировано посещение офицерского собрания гренадерского полка, шефом которого я и являлся, до ссылки в Новгород. С полковником Эссеном мы встретились еще при посещении Павлом Новгорода. Примечание. Иван Николаевич Эссен, Магнус Густав фон Эссен, годы жизни 1759-1813. Генерал-лейтенант русской императорской армии и военный губернатор Риги на начальном этапе Отечественной войны 1812 года. Конец примечания. Как оказалось, он был старым приятелем фон Миллера и взял на вооружение передовые идеи в подготовке личного состава. Меня же Иван Николаевич попросил прочитать что-то типа лекции для офицеров полка. Честно говоря, я сильно переживал перед этой встречей. Одно дело — постоянно находиться в зоне комфорта, когда ты окружен единомышленниками и просто лояльными людьми, и совсем другое — выступать перед собранием незнакомых офицеров многие из которых имеют многолетний боевой опыт. Это не гвардия, а полк, который несколько лет принимал участие в войне. Как и ожидалось, в главном зале офицерского клуба собрались не только офицеры гренадерского полка. Было также много и представителей других частей. Был даже один генерал, который расположился рядом с Эссеном, и командиром Кексгольмского полка Долгоруковым. Радовало, что среди гостей хватало молодых людей в младших чинах. Гвардейцев почти не было, но им по статусу не положено бегать по всяким полосам и прочим ямам. В основном собралась настоящая военная косточка, а не разного рода расфуфыренные модники и паркетные воины не заметил ни одного конного гвардейца. Наверное, они мне долго будут вспоминать конфуз Уварова. Кроме пехотных офицеров, в большом количестве присутствовали гарнизонные артиллеристы и даже ямбургские кирасиры. Хорошо, что я по старой привычке из моего времени серьезно подготовился к докладу копии изображения внутренней части казарм, рисунки полосопрепятствий и отдельные элементы вроде лабиринта. Также были рисунки и тренировочные формы. Отдельным наглядным пособием была большая схема военного городка, нарисованная на нескольких больших листах, склеенных между собой. И вот здесь очень помог художник, которого предоставил Новиков и помощник Дугина. Юноша явно имел талант к рисованию. Ну, ладно, надо будет потом предметно с ним пообщаться. Быть может, учиться отправлю, если захочет. Чем хороши военные? Разумеется, дисциплиной, вбитой в подкорку. Доклад я подготовил детальный, и он занял не менее часа. За это время никто даже и не подумал меня перебивать. Зато после окончания доклада, когда первый вопрос задал организатор собрания, полковник Эссен, плотину прорвало. Еле успел попить водички, как пришлось отвечать на огромное количество вопросов, но, надо признать, вполне себе правильных. Офицеры интересовались всем, начиная с полосы препятствий и заканчивая офицерскими общежитиями. Времена меняются, но, похоже, проблем с жильем у младших офицеров никуда не деваются. Артиллеристы уделили много времени новым видам фур и передков, но я не стал особо распространяться, пока это секретная информация. Просто рассказал, что новгородским мастерам удалось изготовить более легкую и грузоподъемную телегу. Особое внимание, к моему удивлению, было уделено тренировочной форме. Вопрос, как оказалось, был болезненным, причем не только для младших офицеров, у которых не было средств на дополнительные мундиры, но и для руководящего состава. Солдат нужно было во что-то одевать. Особенно дотошен был подполковник из Керосиров, Глазинаб. Видно, что человек очень серьезно относится к подготовке своих солдат. Примечание. Григорий Иванович Глазинаб. Годы жизни 1751-1819. Генерал-лейтенант русской императорской армии, известный своими действиями в начале Кавказской войны. С 1815 года сибирский генерал-губернатор. Конец примечания. В который раз ловлю себя на мысли, что не понимаю, как русская армия могла доминировать в Европе, если тренировкам личного состава, практически не уделялось никакого внимания. Кроме выполнения маневра и основных команд, не проводилось ни стрельб в достаточном количестве, и даже штыковому бою учили весьма и весьма поверхностно. «Ваше высочество, мне лестно сложить, что наконец-то обращается внимание на вроде незаметные вещи». Но как быть с запасной формой и обувью? Не у всех командующих, как у полковника фон Миллера, есть расположение губернатора с горожанами. И чего греха таить? В полку служит сын императора. Последние слова были встречены дружным хохотом. Вообще, само общение после доклада мне нравилось. Офицеры перестали бояться начальства и обрисовали не самую приятную картинку состояния русских войск. Недостаток припасов, обмундирования, некомплект личного состава. И все это накладывалось на самую настоящую нищету простых офицеров, не имеющих доходов от поместий. И это еще в мирное время. Во время войны все проблемы полезут, как червяки после дождя. Мне тяжело рассуждать на эту тему, Григорий Иванович. Это не входит в мою компетенцию. Полагаю, что командиры полков должны через вышестоящее руководство донести до Его Величества необходимость в запасной форме, более интенсивному процессу обучения солдат и поднятию жалования. Последние слова вызвали заметное оживление среди молодежи. Я примерно представляю нынешний уровень дохода младшего офицера. Жить на эти деньги можно, вернее, не умереть с голоду. Но вот содержать семью просто нереально. Вообще, это очень странное явление. Мало того, что тысячи молодых мужчин были ограничены в средствах, так они и не могли создать семью. Многие женились уже позже, в солидном возрасте, что не могло быть нормальным хотя бы с точки зрения генетики и физиологии потомства. Понятно, что молодые офицеры имели связи, в основном помогая скоротать время женам стариков и прочих импотентов. Эти старики, в свою очередь, и были бывшими офицерами и чиновниками, которые только с годами позволили иметь себе семью. В общем, какой-то весьма нездоровый круговорот получается. У меня вообще складывается впечатление, что основной обязанностью гвардии является не дать зачахнуть российскому дворянству. Думаю, если копнуть происхождение многих детей, якобы зачатых от пожилых отцов, то вылезут такие скелетищи, что туда лучше не соваться. Но пока я решил вбить хороший такой клин между служилым офицерством и аристократией. Очень многое упирается в то, что наша страна окружена кольцом врагов, и иногда нам приходится одновременно вести две или даже три войны армия требует на свое содержание колоссальных расходов из казны. К сожалению, бывшие правила и договоренности, которые веками складывались в российском обществе, перестали действовать. Виной этому отнюдь неплохое управление страной и мздоимство. И малое жалование вытекает из нарушений этих самых договоренностей пока я делал пару глотков воды, рассмотрел притихший зал. Молодые офицеры даже подались вперед, потому что многие наслышаны о моих неординарных рассуждениях и явно боялись пропустить хоть слово. Новые времена требуют и иных форм развития отношений внутри государства. Армии стали в несколько раз больше, нежели сто лет назад. Оснащение новыми вооружениями, в первую очередь артиллерией, тоже очень накладно. Раньше была очень простая система. Дворянин служит, крестьянин пашет. Служилому человеку давалась земля с прикрепленными мужиками, которые брали на себя содержание ратника или дьяка. Стрельцам дозволяли иметь торговые лавки. Купцы и смекалистые люди получали мануфактуры, рудники, всяческие привилегии. Главное — обеспечивать армию обмундированием и вооружением. Мой царственный дед нарушил данное соглашение, даровав дворянам свободу от всяческой службы. Наверное, он по доброте своего характера ожидал, что большинство освобожденных от обязанностей перед государством приложат свои усилия на развитие промышленности, науки и просвещения. Но вот Петр III глубоко заблуждался, как и моя бабушка, которая столкнулась с последствиями этого указа. Большая часть дворян предалась откровенной неге, безделью, растрачиванию своей жизни на бесконечные балы и заграничные туры. Самое страшное, что такое поведение стало обыденным — и не вызывает у людей отторжения более того часть небогатых дворян пытаются походить на столичных бездельников как итог более пятой части всех имений находится под залогом а еще треть землевладельцев имеет очень большие долги только малая часть из них занимается полезным для державы делом вот например как помещик ученый полторацкий или к примеру граф орлов с его конезаводами делаю еще паузу в зале стоит просто звенящая тишина думаю что подобные вопросы иногда возникали у самой образованной и умной части офицерства но никто никогда не давал им такого детального ответа я же тем временем продолжил То есть те, кто был богат, стали еще богаче. Или предательски растрачивают столь нужные казни деньги. А простые офицеры годами не видели повышения жалования и не имеют никаких шансов получить новые наделы. Потому что офицеров все больше и больше, а заселенные и развитые земли сосредоточены в руках небольшого количества людей. Да, они с барского плеча могут построить какую-нибудь богодельню. Они также любят порассуждать о полезности для империи новых западных идей свободы и прочей чуши. Они строят из себя самых настоящих просвещенных деятелей, сбиваются в разного рода тайные общества, где любят рассуждать, как они обустроили бы нашу Русь-матушку. А на самом деле они выжимают из мужика все соки, не платят должные своим состоянием подати, не приносят пользы государству, растрачивают столь нужные финансы на заграничные туалеты с новинками и ни черташеньки не делают. Они самые обыкновенные паразиты, и никак иначе. Более того, часть помещиков по сути — узурпировали земли и средства, с которых должны кормиться вы, простые служилые люди, как в армии, так и на гражданской службе. Еще многие из них любят в последнее время рассуждать про крепостное право, сравнивая его с рабством, предлагают идеи по его отмене, даже пишут полные сочувствия романы. Но при этом... Ни один крупный землевладелец не освободил своих крестьян, тем более вместе с землей. Для этих самых помещиков-паразитов, рассуждающих о нелегкой доле простого мужика, вполне себе так нормально пороть этого самого мужика насмерть, насиловать его дочерей, создавая горемы по типу магометанских. И что самое главное, выжимать из крестьян последнее, часто обрекая целые семьи на болезни и голод. А посему у меня возникает простой вопрос: а может, это государство у нас преступное и варварское, а? Это какая-то часть людей в своей спеси забыла про законы как божеские, так и людские. А умирать на войне! Обеспечивать их безбедное и сытое существование будете вы простые офицеры, ваши подчиненные из бывших мужиков. Так кто же виноват в сложившейся ситуации? Император, который всеми силами пытается привести государственное устройство хоть к какому-то порядку? Или владельцы тысяч крестьянских душ, которым никакая ответственность и обязанность не нужна? Им главное соблюдение... Собственных паразитических прав. Изменился только кабинет, и вместо Петровского дворца встреча прошла в зимнем. Но Павел опять кричал, бегал вокруг меня, периодически останавливаясь то у окна, то буравя меня злым взглядом. А я ему тут агитацию провел среди младшего офицерского состава на случай всяких заговоров и мятежей. По крайней мере, есть вероятность, что многие офицеры, в том числе гвардейские, не поддержат потенциальных заговорщиков. А заодно я внес неслабый такой раскол, который постараюсь закрепить в прессе». Надо перенаправить градус недовольства своей судьбой армейских офицеров и мелких чиновников на богатых землевладельцев. Сказочка про хорошего царя и плохих бояр — вещь действенная во все времена. Наконец Павел остановился и сел на стул. Через некоторое время он произнес. — Чего ты добиваешься, Константин? — Сначала ты откровенно поносишь монарха в другой державы с которой мы сейчас в стадии переговоров о создании союза. Посол уже выразил недоумение. Являются ли твои слова официальным мнением императора? А вчера ты произнес еще и отвратительную речь, где обозвал многих достойных людей паразитами. Я, как могу, пытаюсь установить в обществе мир. Потому что чувствую надвигающиеся неприятности для нашей державы. И вдруг мой родной сын, который радовал меня своими проектами, вдруг принялся за прежнее. Твоя ненависть к англичанам мне понятна, но я ее не отопряю. Но зачем ты вносишь разброд в ряды офицерского корпуса? Странный он человек, если не понимает очевидных вещей. А на посла... на посла мне вообще-то плевать. Это еще к нему не побежали жаловаться английские купцы, закупающие лес. Вот он тогда взводит по-настоящему. Мы с Астафьевым провели небольшую диверсию, выкупив достаточно крупные партии леса, пеньки, поташа и дегтя. Цены на эти продукты в стране подскочили. Заодно запустили слухи, что в Канаде завелся какой-то жучок и англичане не смогут рассчитывать на тамошний лес. Через знакомого немца удалось выкупить несколько партий товаров в Швеции и создать тоже немалую панику среди закупщиков леса и дегтя. Как только Боде закрепится в Стокгольме, нужно будет спланировать парочку акций в этом направлении. К июню в столице наблюдается немалый ажиотаж и бурление среди торговцев но купцы пока не закупали товар по новым ценам. Ничего-ничего, до конца навигации осталось немного, и никуда они не денутся. По офицерам тоже все понятно. Вместо того, чтобы раздавать десятки тысяч крестьян в группе «Вельмож», которые все равно тебя предадут. Лучше бы заняться ревизией собственного немалого хозяйства, заодно увеличить жалования, улучшить условия жизни офицеров и жесточайше пресекать воровство в армии. Не мешает задуматься о реформировании армии на предмет ее мобильности, компактности, а освободившиеся офицерские кадры можно отправить служить по губерниям, в полицию. Организовать программу переселения на новые земли. Но сразу думаю, что это бесполезно. На словах Павел все понимает, пытается изменить ситуацию, но на деле часть его окружения — откровенные воры и дилетанты. К тому же он им еще и потакает. Лучше уж ничего не делать, главное — не испортить того, что было при Екатерине. Естественно, я этого говорить не собирался. Мне пока еще свобода дорога. «Я хотел помочь вам, отец, но вышло, как вышло. Прошу меня простить. Все, отправляйся в Новгород. Я пока не решил, какого наказания ты заслужил. Видит Бог, если не рождение внуков, я принял бы суровые меры. И тебя еще спасают успехи на службе и проектах полка, которые я хочу сделать учебным и перевести в ранг бригады». Указ о новом производстве и изменениях полковник фон Миллер получит в ближайшее время. Так что постарайся больше меня не расстраивать. И поверь, мое терпение имеет границы. Отец, тогда разрешите перед направлением в полк посетить Сестрорецк и тамошный казенный завод. Я хочу передать капитану Данилову схемы и чертежи изделий, направленные изобретателями Новгорода. Заодно хотел бы сам уточнить на месте некоторые технические вопросы. Ну что ж, это дело нужное. Это я полностью одобряю. Вместо того, чтобы вести подозрительные беседы и придумывать новые игрушки, ты бы лучше сразу посетил завод. В следующем году я жду от Данилова результат, за который, между прочим, будет отвечать твой брат». Александр тоже часто занимается не совсем понятными мне делами. Он окружил себя сомнительными личностями. Поляков этих вместе со Строгановым убрали подальше, так сразу же появились какие-то новые люди. «Все, ладно, можешь идти, Константин. Мне вот интересно, а что бы сделал со мной Павел...» Если узнал, для чего именно я так стремлюсь в Сестрорецк, а, точнее, в его окрестности. Дабы не мучить себя больше сомнениями, я написал письмо, где признался в своих чувствах. Пусть и не так явно, но разумный человек поймет. И она ответила, чем, собственно, и выбила меня из колеи. Два дня назад предмет моих воздыханий направился в Ивановскую пустошь, в какой-то монастырь, что совсем недалеко от Сестролецка. Что ж, значит, это судьба.